Сарынь. 25 сентября. Сознание возвращалось волнами. Сначала появилось чувство полета в невесомости, потом запах дыма и близкого жилья. Накатом вернулся слух о нарастающей до сознания шелеста павшей листвы и негромкого разговора рядом, а потом и глаза приняли в себя картинку — плывущее звездное небо, полумесяц за облаком и темные поредевшие кроны деревьев. Сразу отреагировало тело, беря под контроль положение в пространстве. Оказалось, его несут на самодельных носилках. Головой вперед, слава богу. В ногах идет Элисин. В голове, судя по всему, Филатов. Попытался привстать, но сбоку придержала рука Юпова. Лежи, лежи, командир. Уже почти пришли на базу. Не надо вставать. Впереди послышался нарастающий топ от шагов. Шедшие в авангарде Нурдинов и Шейдавлетов возвращались с подмогой. Суматовым и Поздеевым. В четыре руки быстро донесли носилки до лагеря и осторожно положили их на землю у жаркого костра. Туманов с трудом сел, голова кружилась, но тошноты не было, значит, контузия была легкой. Согревая руки кружкой крепкого горячего чая, слушал доклад Филатова и оживленный разговор казаков, обычный после удачного возвращения с рейда или задания. После того, как он потерял сознание, случилось вот что. Выстрел был один, и, судя по всему, случайный. Снаряд угодил совсем рядом с подводой, по другую ее сторону. Она же и спасла Туманова, приняв на себя всю ударную волну и осколки. Больше никто из казаков не пострадал. Только Филатов на время потерял слух. Лошадь в куски, сама подвода в щепки, И самое плохое — пропал пленник. Обыскали все вокруг. Но ничего похожего на его останки не нашли. Стали исходить из худшего из возможных вариантов, сбежал. С учетом этого, по категорическому настоянию Аюпова, трофейными лошадьми пользоваться не стали, а расседлали и оставили в лесу. Упряжь и все предметы, принадлежащие пленному, сожгли, опять же по требованию Аюпова. Он же заставил всех показать свои обереги, которые выдавал утром, и сам лично проверил его у Туманова. Клинки шашек и ножей тоже заставил всех заново вычистить до блеска. Уже в сумерках соорудили носилки и пешим порядком двинулись в сторону базы, убрав за собой все, что могло дать информацию о количестве и направлении движения группы. К самой базе подходили по ручью, никаких следов не оставили. На базе за время их отсутствия происшествий не было. за одним исключением. Прошлым вечером Поздеев и Суматов в каруле снова видели Осипа Ивановича и Ефросинью Савельевну. Старики появились в сумерках и долго молча стояли на полянке. Дед смотрел на казаков, опершись на свой посох. Бабка скромно стояла с ним рядом, держа в руках узелок. Наконец оба поклонились казакам в пояс и пропали. К этому событию, пометуя их предыдущее появление, караульные большого значения не придали, но предположили, что старики благодарили за свое отпущение, а значит засада была успешной. И не ошиблись. Итак, плюсы ушедшего дня. Потери среди личного состава нет. Отряд таинственных преследователей уничтожен. Минусы. Их командир упущен, потеряна подвода с лошадью. Ктуманувал осторожно под Юпов. Разреши, командир: присаживайся, Юсуп, угощайся. И протянул ему кружку с чаем. Рахмат, как голова, командир, болит? Уже нет, почти нормально. Что скажешь про сбежавшего, Юсуп? Аюпов поворошил ветхые рубиновые угли, прободил взглядом стайку искр, взлетевших в ночное небо, и спокойно сказал. Плохой человек, очень плохой, опасный, но не самый страшный. Помолчал, подтягивая котелок с травяным настоем и наливая в кружку. Умеет, знает много. Будет искать дальше. Нас тут не увидит. Толк вслед самим не оставлять. Это место хороший. А тебя, командир, найти сможет, если бы Олег снимешь? Сразу увидит. Он тебя хорошо запомнил, смотрел и трогал. Я ему глаз не зря тряпка закрыл. Все его вещи я сжег. Не ругай, так надо. Если не сжег, он бы сразу узнал, где мы. Туманов кивнул, соглашаясь. Понимаю, мол. Скажи, почему умер маслобойщик? Я видел, как этот черный набрасывал на него какую-то сеть а потом в сети никакой не оказалось. але бале, «Есть разные черные заклинания командир!» «Человек становится как дерево, двигается плохо. А кто сердце слабый, тот умирает. На просятка там ничего нет, я не знаю такой». Два дня Туманов восстанавливался от последствий контузии. Но все это время караул обоза был усилен. Три человека находились в дозоре, три бодрствовали и три отдыхали. Командовал семь филатов, который умел поддерживать дисциплину и службу. На третий день Туманов подозвал Филатова и уже почти полностью придя в себя, поставил задачу. «Сделаем так. Разведка была не завершена, поэтому завтра я выдвигаюсь прежним порядком. Вам оставаться на хозяйстве. Иосуп, обработай местность от посторонних глаз, как ты умеешь. И действуйте, как ранее обговаривали. Филатов, возьми деньги. Умельника, что на северном выезде волчий. Заберешь тридцать пудов муки. Я с ним сторговался. Организуй все по уму. Утро выдалось холодное, с морозцем. Еще в сумерках Туманов по ручью выбрался из леса и полями направил лошадь к светлеющему северо-востоку, огибая волчью слободу. Лошадь на рыси бодро взрывала копытами подмерзшую стерню, а он размышлял о том, как и где пересечь обозом линию фронта. План выстроил такой — Следовало разобраться с расположением фронтовой линии в районе Бугульмы, коли такая линия существовала, и уже по результатам спланировать бросок на ту сторону. Район Бугульмы для этого он выбрал не случайно. Это крупная железнодорожная станция на ветке из Симбирска в Уфу. Пересекать железную дорогу обозом проще было в районе станции, где сходились различные пути и тракты. Поскольку основные боевые действия велись вдоль железных дорог, то и охранялись они как стратегически важные и уязвимые объекты. То есть пересечь обозом железную дорогу в поле возможно мне представлялось. Кроме того, пересекая железнодорожный путь Симбирска на Уфу, отряд Туманова неизбежно оказался бы окружен другой железнодорожной веткой из Самары. Это повлекло бы дополнительные сложности и ставило его в тактически невыгодное положение. По железной дороге перемещалась масса воинских частей, которую легко могли снять с поезда и бросить на поиски обоза, замкнув его в кольцо. Именно поэтому переходить на ту сторону железной дороги следовало один раз и сразу к своим. В этот раз Туманов решил не искушать судьбу праздными расспросами населения, собственно, и расспрашивать-то было уже не о чем, и положиться на свои наблюдательности и везения. Поставив цель выбраться на Чистопольский тракт, а вдоль него уже добираться до Бугульмы, Туманов пересек открытые поля, на которых заметить Верхового было делом нехитрым. Переправился через неширокую речку Шешму и углубился в леса, где ощущал себя много спокойнее. В деревни и хутора не заезжал, так как местность была глухая, Нового человека тут замечали сразу и относились к чужакам с понятной настороженностью. Огибая лесом очередную деревню с забавным названием «Олимпиадовка», На выезде к проселку неожиданно услышал громкие голоса и крики. Спешился и, осторожно подобравшись к краю лесного подвеска, оценил обстановку. На краю проселка, завалившись одним колесом в обочину, стояла бричка, запряженная гнидой лошадкой. Вокруг нее суетливо толклись четверо оруженных воинов серых шинелев. По-хозяйски вытаскивая на землю сумки и баулы, они потрошили содержимое тут же, распихивая по своим вещевым мешкам то, что считали интересным, громко оповещая друг о друга найденным. Несколько в стороне стоял деревенский священник, очевидно, хозяин брички, и прижимал к широкой груди с крестом тонкую даже на вид барышню, как бы закрывая ее спиной от интереса разбойничавших. Барышня вела себя спокойно, истерики не наблюдалось, происходящее воспринимала отрешенно, как неизбежную напасть или непогоду. Никаких лошадей рядом не было. Похоже, что неудачливые пассажиры-брички наткнулись на пеших солдат, и встреча закончилась вот такой экспроприацией. Собственно, до ее окончания было еще далеко. После сумок и баулов дело дойдет и до пассажиров, в чем Туманов не сомневался ни секунды. Равно, как и в том, что остаться в добром здравии им вряд ли повезет, особенно барышне. Подсознание ненавязчиво намекнуло на необязательность вмешиваться во все конфликты, которые гражданская война выдавливала из себя в чрезмерном избытке. И Туманов, скорее всего, так бы и поступил, если бы не эта худенькая барышня, молча ожидающая понятной ей самой участи. Помочь ей было некому. Вздохнув, Туманов начал перемещаться ближе к центру предстоящих событий, прикрываясь кустами и деревьями. До священника и его подопечные, оказавшиеся к нему бухом, осталось немногим больше двадцати шагов, когда двое из грабителей направились к ним, кривя рты в глумливых усмешках. — А что ты там прячешь от народа, вашество? — громко на весь лес и не таясь пробасил один. — А ну, сорынь на кичку! На его призыв с интересом обернулись двое убрички и, рассмеявшись, тоже направились к ожидающим неминуемой расправы с жертвам священник, обернувшись к подходящим грабителям, закрыл спиной девушку и возгласил «Бога побойтесь, окаянные, берите вещи, а траковицу не трогайте». «А нончи нету богов», — мероед толстопузый. Зло процедил второй и неожиданно ловко ткнул священника прикладом в живот. «Не трогайте, батюшку, изверги, креста на вас нет!» Внезапно звонко крикнула барышня и, выскочив из-за спины едва не упавшего священника, сильно толкнула в грудь ударившего его солдата. Тот вздрогнул от неожиданности и под смех остальных ухватил девушку, завыбившуюся из-под платка косу, наматывая ее на руку. — На нас нет, так и на вас не будет. Первый подхватил крест с груди священника и резко сдернул, порвав залоченную цепь. Батюшка ахнул и вдруг ударил осквернителя тяжелым кулаком прямо в нос. С криком пешившего солдата с кровавыми брызгами на лице Девичий отчаянный крик, злой рёв остальных грабителей, Туманов слышал уже в стремительном броске. К эпицентру событий подоспел вовремя. Влепил ногой в затылок замахнувшегося прикладом на священника, мимоходом полоснул ножом по шее, державшего за косу девушку, тут же вогнал его в горло третьему, отпустив рукоять. Лезвие застряло в шейных позвонках. Четвертый спор выставил перед собой винтовку со штыком, за которую Туманов и дёрнул, подтаскивая его ближе и в сторону. Подхватил за затылок и ударил в бородатый подбородок, свернув ему шею. На все ушли секунды. Внезапность его появления шокировала священника и девушку, и ли не больше, чем смерть обидчиков. В наступившей тишине, диссонансом шелеста подавшей листвы, звучали горловые хрипы и бульканье умирающих. За его спиной раздался слабый стон и шорох. Обернувшись, Туманов успел подхватить на руки падавшую в обмороке барышню, после чего с девушкой на руках повернулся к застывшему в ступоре священнику. — Не стойте, батюшка, надо отсюда уезжать. К чести служителя пришел он в себя быстро, и после того, как Туманов бережно положил девушку в бричку, помог ему оттащить тела солдат за кромку леса, вернув себе сорванный крест. Затем спора покидали в бричку разбросанные вещи — и помогли лошадке вытянуть ее на проселок. «Кто ты, сын мой? За кого молиться теперь неустанно?» Священник разобрал поводья и уже был готов к дороге. Туманов, быстро просматривая найденные у солдат документы, ответил. «Молитесь за Россию, отец! Мы все ее дети!» «Мудрые слова, Божий человек!» «Отец Алексей, милостью Божий священник местного храма!» представился он. «Пока приводили в чувство девушку...» Выяснилось, что священник ехал с Троицкого в Кутему, откуда намеревался отправить племянницу, гостившую у него с лета в Казань. На дорогу в лесу перекрыли люди в шинелях и с винтовками, их с племенницей высадили, но остальное известно. Открывший глаза барышни, Туманов представился, несколько замешкавшись. Серафим Картузов. чисто польский лесопромышленник. Анастасия Ветрова. Спасибо вам, Серафим. Вы наш спаситель. Всю жизнь буду молиться за вас». Туманов было смутился искренности девушки и неискренности своей, но ситуация требовала действий, и он завернулся отца Алексия обратно в Троицкое, настоятельно рекомендовав переждать неспокойное время без подобных поездок, сколько бы оно ни продолжалось. В свою очередь священник убедительно попросил дать ему возможность оказать гостеприимство и пригласил нынче же быть у него дома в Троицком. Зная, что Троицкая стоит на польском тракте, которому он одержал путь, Туманов пообещал. Троицкая оказалась небольшим селом с каменным храмом, а сорока дворах, невдалеке от тракта. За околицей бежала речка Кичуй, в версте виднелся лес. По малочисленности населения тут было относительно тихо и спокойно, несмотря на близость тракта. Туманов постучал в двери дома священника уже в сумерках. Был приятно удивлен радостному взгляду Насти и радушному гостеприимству отца Алексея. Матушка уже была оповещена о всех перипетиях сегодняшнего дня и, накрывая на стол, успевала бросать полное почтение взгляды на Избавителя и Спасителя, в статусе которых Туманову отныне предстояло прибывать. Небольшое, но добротное хозяйство имело во дворе аккуратную баньку, труба которой исходила маревом созревшего пара. Под навесом сарая мычала корова, Лошади хрупали сеном, мир уют, непостоянство которых мешало полностью отрешиться сознанию от действительности. Тем не менее, отец Алексий чуть ли не силой завел гостя в баню, наделив дубовым и березовым вениками, почетным правом гостя снять первый пар, и Туманов решил не обижать хозяина. Знатная была банька у батюшки, пара лёгким и духовитым. Час с лишним вылетел в трубу, забрав усталость и напряжение последних дней. На душе стало легко и беззаботно, словно и не было никакой войны. Отдохнув на крылечке под звездным и прохладным небом, Туманов с удивлением обнаружил свою вычищенную и отутюженную кем-то одежду, на которой не осталось и следа крови, которой по неосторожности он испачкал ее в последней схватке. Быстро привел себя в порядок и скоро сидел за столом, млея от горячего душистого чая, блинов и пирогов. Давно так не сиживал. Приход отца Алексия теперь был небольшим, хотя поселков с русским населением было в нем немало. Кузейкина, Ивановка, Малый и Большой, до да Драгунский Батраж, Гулкино тоже. Но в храм теперь ходили не все и не постоянно. «Отдалился народ русский от церкви», — скорбно сетвал хозяин. «Остался и без помазанника по маловерию своему. Если ж и от храмов отвернется, отвергнет Господь милости и благоволения свое». Поговорили о новостях, из которых стало ясно, что фронту Бугульмы все же есть, белые кое-как держат оборону, а красные стягивают силы для прорыва, время от времени пробуя противника на слабину. По тракту на восток тянулись прибывающие части Красной армии, тыловые обозы, в обратном направлении двигались повозки с ранеными и конфискованным имуществом. Последнюю крайне настораживало хозяев, наивно полагавших, что новую жизнь будет можно как-то устроить, не ломая до основания старую, ходили смутные слухи о расстрелах и раскулачивании, об отделении церкви от государства, о лишении и трудностях предстоящей зимы. «Красный террор сюда еще не добрался», — сделал вывод Туманов, и ему стало жалко этих гостеприимных людей, не способных принять тот факт, что никогда уже их жизнь не станет прежней, а какая их ждет, Одному Богу известно. И не помочь им, ничем и никому. Одна надежда на войска народной армии. Да пусть хоть чешские отряды наведут порядок. Куда же это годится? Солдаты, защитники грабят мирное население, как разбойники. Ты можешь объяснить, сын мой, кого и от чего они защищали сегодня там, в лесу?» Туманов не стал ему говорить, что по документам, которые он привычно изъял, обыскивая убитых, Выходило, что двое грабителей были красноармейцами. Один с чешского батальона и еще один с народной армии Комуча. Видимо, все дезертировали со своих частей. Такой получился у них интернационал, объединенный общей целью и интересом. Сказал совсем другое. «Оружие отец Алексий делает плохого человека хуже, а хорошего лучше. Вот вы грабителя по лицу ударили, и это правильно». Добро должно уметь постоять за себя не только правдой, но и кулаками. «Сим победишь! Туманов улыбнулся по мрачневшему священнику. Молчавшая до сего момента Настя с воодушевлением поддержала его. «Как вы ловко их всех раскидали, Серафим! Бац, бац! Я такого не видела никогда, даже на кулачных боях в Казани!» И смутилась от того, что без разрешения встряла в разговор. Но все же добавила. «Мне кажется, вы не совсем лесопромышленник». У вас выправка видна, и ножом вы управляетесь вон как. Туманов внимательно смотрел на притихших вдруг собеседников и, наконец, проговорил. Настя и вы, отец Алексей, послушайте, что я вам скажу. Никогда и ни при каких обстоятельствах не упоминайте о том, что произошло с вами сегодня. Ничего этого не было. Хорошо это запомните, очень прошу вас. И меня вы тоже не встречали и не видели. Вашим гостеприимством я злоупотреблять не стану. Рано утром уеду. Не сочтите за невежливость, но дела ждут. Затянувшееся молчание за столом было красноречивым свидетельством того, что хозяева восприняли его совет серьезно. Туманов поблагодарил за ужин и удалился в выделенную ему комнатку. Уехал он ночью. Направление теперь держал вдоль Чистопольского почтового тракта, на юго-восток, пометуя, что фронт около Бугульмы превратил тракт, по сути, в ракадную дорогу. Свой новый маршрут проложил через Юлдашево, откуда и собирался выдвинуться на солдатскую письмянку. В населенные пункты не заезжал, стараясь держаться вдоль проселков по левому берегу Кичуя. Не раз встречал обозы красных, везущих изъятые у населения продукты то в сторону фронта, то в сторону Казани. Он уже знал, что это называется новым термином «продразверстка». Также знал, что население воспринимало это крайне болезненно, Множие и без того нередкие ряды недовольных. Не единожды в пути ему довелось быть свидетелем откровенного грабежа населения такими вот обозами. Если на везде в село или в деревню стояли пикеты красноармейцев, а в самих поселениях стоял гвалт, собачий лай и мучение скота, значит, там шла она, продразверстка. Все это тщательно обходил стороной, справедливо полагая, что времени у него не так уж много, а встревания не в свои дела... Задержит его еще более. 2 октября он добрался до Илдашева.